Этот звёздный рой называется M80, NGC 6093. Это одно из самых густонаселённых из 147 известных шаровых звёздных скоплений в галактике Млечный Путь. Расположенное на расстоянии 28.000 световых лет от Земли, скопление M80 содержит сотни тысяч звёзд, удерживаемых вместе в взаимном тяготении. Шаровые скопления особенно полезны для изучения эволюции звёзд, поскольку все звёзды скопления одного возраста, в данном случае около 15 миллиардов лет, но имеют разные массы. Все звёзды, которые можно увидеть на этом изображении, либо находятся на более позднем этапе своей эволюции, либо в редких случаях являются более массивными, чем наше солнце. Особенно заметны яркие красные гиганты. Звёзды с массой аналогичной массе Солнца, которые приближаются к концу своего существования. Картина, которую мы теперь можем построить на основе работ Оппенгеймера, выглядит следующим образом. Гравитационное поле звезды изменяет траектории лучей света в пространстве-времени относительно траектории в отсутствие звезды. Световые конусы, соответствующие траектории вспышек света, испущенного из их вершин, в пространстве и времени слегка отклоняются внутрь около поверхности звезды. Это можно наблюдать по искривлению траектории света от далёких звёзд во время солнечного затмения. По мере сжатия звезды гравитационное поле на её поверхности усиливается, и световые конусы ещё больше отклоняются внутрь. Свету становится всё труднее ускользнуть от звезды, и удалённому наблюдателю он кажется всё слабее и краснее. В итоге, когда звезда сжимается до определённого критического радиуса, гравитационное поле на её поверхности становится настолько сильным, что отклонение световых конусов достигает той степени, которая уже не позволяет свету ускользнуть от звезды. В соответствии с теорией относительности ничто не может двигаться быстрее света. Таким образом, если даже свет не может ускользнуть от звезды, значит и ничто другое не может всё притягиваться обратно к гравитационным полем. Итак, существует совокупность событий, область пространства-времени, из которой невозможно выбраться, чтобы достичь удалённого наблюдателя. Эту область мы теперь и называем чёрной дырой. А её границу горизонтом событий. Она совпадает с траекториями световых лучей, которые не могут вырваться из чёрной дыры. Чтобы понять, что бы мы увидели, если бы наблюдали коллапс звезды и образование чёрной дыры, следует вспомнить, что в теории относительности нет абсолютного времени. Каждый наблюдатель имеет свою меру времени. Время на звезде будет отличаться от времени наблюдателя, находящегося на расстоянии от неё. Из-за влияния гравитационного поля звезды этот эффект был измерен на Земле с помощью эксперимента с часами, расположенными на вершине и возле основания водопорной башни. Предположим, что находящиеся на поверхности коллапсирующей звезды бесстрашные астронавты, ориентируясь по своим часам каждую секунду посылают сигнал на свой космический корабль, находящийся на орбите. В некоторый момент времени по его часам, например, в 11:00 утра, радиус сжимающейся звезды становится меньше критического, при котором гравитационное поле усиливается настолько, что сигналы больше не достигают космического корабля. Экипаж корабля, наблюдающий за его сигналами, отметит, что по мере приближения к 11:00 интервалы между последовательными сигналами астронавта становятся всё длиннее и длиннее. Прочим, 10:59:59 эффект был бы очень незначительным. Между сигналами, переданными по часам астронавта, в 10:59:58 и в 10:59:59 для экипажа на орбите прошло бы чуть больше секунды. Но сигнал отправлен в 11:00, им пришлось бы ждать вечно. Световые волны, испущенные из поверхности звезды, Между 10:59:59 и 11:00:00 по часам астронавта для наблюдателей на борту корабля будут распространяться в течение бесконечного периода времени. Временной интервал между приёмом последовательных сигналов на космическом корабле будет становиться всё продолжительнее, а свет звезды будет казаться всё краснее и слабее. Со временем звезда станет настолько тусклой, что уже не будет видна с корабля. Останется только чёрная дыра в космическом пространстве. Однако гравитационное поле звезды по-прежнему будет действовать на космический корабль. Звезда, по крайней мере, в принципе, будет ещё видимой для наблюдателей на корабле. Просто свет от её поверхности претерпевает такое большое красное смещение под действием гравитационного поля звезды, что звезда становится неразличимой. Однако само гравитационное поле звезды не подвержено красному смещению. Таким образом, корабль продолжит обращаться вокруг чёрной дыры.